Спина Олмера исчезла в крутящемся рыжем вихре. Николе Блиссанделлы шагнул следом, в последний миг ощутив цепившуюся ему в локоть руку Оэсси. Горбон усмехнулся, забыв даже о бушующем вокруг огне. Нельзя сказать, что они ничего не чувствовали. Было очень, очень, очень жарко. Мгновенно накалились доспехи. Шаг другой, третий, но вот рычащее пламя внезапно осталось позади, а на черной обугленной земле стоял вождь. С печальной усмешкой он сказал вынырнувшим следом дочери вернейшему из подвижников, сквозь огонь мы шли последний раз. Что, не поняла Уэсси, моя сила, она истекает Олмир бледно улыбнулся. «Кто-то точно отмерил ее пределы. Строго для определенного дела. Ты о чем, отец?» Уэсси заглянул ему в глаза. Санделла заметно помощнел. «Ни о чем, дочь, ни о чем. Идемте, кажется, нам туда». Столкнувшихся с ними стражников, хенны рубили Санделла и Уэсси. Олмир шагал, опустив голову, и, казалось, ничего не замечал вокруг. Губы его шевелились, шепча какие-то слова. В эти мгновения он как бы напоминал того прежнего вождя, который уже не человеком вступал в пылающий эльфийский город. Впереди появились шатры. «Господи, там сражение!» — Санделла обернулся к алмеру «Что ж, не удивлюсь!» Если наш храбрый половинчик раньше всех успел к сокровищу, — ровным голосом ответил Олмер, — только это уже неважно важно. Удержите охрану на расстоянии, пока я буду говорить с Хенной. Долго это не затянется, я знаю, а вот потом. — Отец, ты говоришь, половинчик, фолко... Но ведь у него полно всяких эльфийских штуковин. Что, если Адамант достанется ему? Не выдержала Уэсси. Не достанется. Отрезал злой стрелок. Они тяжело дышали, стоя друг против друга. Бой окончился. адаманд гнал людей на смерть, но не мог прибавить им воинского умения. Стражи божественного Хенны почти все были мертвы. Майл-Нор сидел, зажимая рану. Между пальцев тонкими ручейками струилась кровь. Принц Форви кое-как замотал рассеченный лоб какой-то тряпицы. Оружие, торегов, попятнало и остальных. Мефриловые доспехи спасли друзей, но сияющий камень даровал неуязвимости божественному. Раны на его теле остались просто алыми рощерками, словно льющиеся из кристалла пламень мгновенно прижег их. У хоббита остался один лишь меч. Кинжал Атрины валялся там же, где и остальные метательные ножи, под ногами хозяина Адаманта. Выбившийся из сил малыш и вовсе плюхнулся на землю, опираясь на эфес воткнутого меча. Лишь Торин оставался в боевой стойке с топором наперевес. Хен издевательски расхохотался, но хоббит явственно различил в этом смехе нотку безумия. Широкий клинок божественного со свистом рассек воздух. Как бы не хороши были мифриловые доспехи, уязвимое место отыщется всегда. Первый удар Торин отразил. Малыш вскочил, поднимая клинки, и тут внезапно раздался спокойный голос. «Сразись лучше со мной, Ханна!» Божественный резко повернулся и при этом ловко сшиб Торина с ног хитроумной подсечкой. В шагах в десяти от него стоял Олмер. «Справа замер, готовый к бою Санделло». Правой руканой Фесси, левая держит меч за проушного возле острия. С левой Уэсси перед грудью поднята легкая сабля. Хенна издал короткое рычание. Не обращая более внимания на фолку, И на гномов он шагнул к Олмеру, поднимая над головой свое жуткое оружие. Фолко назвал его про себя алибардой, хотя, конечно, те алибарды, которые ему довелось видеть в Орноре или Гондоре, оружие Хенны походило весьма мало. Уцелевшие прислужники Хенны вновь ринулись на Фолко и во спутников, бессмысленно жертвуя собой. Олмер не двинулся с места однако вновь как и в битве под стенами серой гавани вперд шагнул санделала заслоняя собою злого стрелка оэйси прыгнула оказавшись от хенной слева божественный больше не смеялся Широкое лезвие его оружия вжилетело вперед, но горбун, лишь чуть-чуть повернувшись, как треско косо взметнул меч, и лезвие Хенны заскрежетало по кольцам на обухе оружия Санделла, полетели искры. Волмир молчал, глаза его были закрыты, и черный меч без дела оставался в ножнах. Горбун и Хенна бились молча. Божественный владел странным, незнакомым западным воином искусством боя, но и Санделла, похоже, черпал из тех же источников, он не уступал противнику, и тому никак не удавалось зацепить верткого горбуна, лишь лезвие исчербилось, скрежеща по кольцам обуха. У Эсси ринулась было на Хенну сбоку, и тотчас же получила жестокий удар торцом древка. Несмотря на доспехи, девушка согнулась пополам, медленно опустилась на колени, а потом с тяжким стоном завалилась на бок. Откуда-то к божественному подоспело подкрепление, и Фолко не видел, как Санделла удалось перерубить толстая древка в руках Хенны, однако тот ничуть не смутился. Обрубок превратился в дубинку, а сильно укоротившуюся алибарду божественной теперь держал одной рукой. «Хватит, Санделла! Я готов!» — негромко проговорил Олмер, и слова его услыхали все без исключения сражавшиеся. «Острие черного меча!» — смотрела в грудь Хенни. Однако Горбун словно бы и не слышал слов короля без королевства. И тогда рука Олмера рванула его за плечо, без всякого сомнения отбрасывая в сторону. Черный меч описал дуу, клинки сшиблись, и в землю прянул сноб зеленоватых молний. В фолку показалось, что меч Олмера закричал от ярости. Адамант на груди Хенны превратился в огненное облако. Уже не светящийся камень, но клуб гневного света, лучи его стали стрелами, сила потекла к лезвию меча в руке божественного. Фолк невольно пошатнулся. Вновь, как и в битве у серой гавани, лицом к лицу столкнулись два начала, только на сей раз Хоббит не знал, кому он желает победы. А битва вокруг Хенна и Олмера мало-помалу стихала опускали оружие Тареги, эльфы и гномы, вся без остатка сила Адаманта оказалась спущена в ход против черного меча. А вдалеке рухнула, рассыпавшись на множество отдельных пожаров, подъятая магией камни истребительная огненная стена. Вскочив на ноги, Ринулся в бой Санделла и отлетел, натолкнувшись на незримую преграду, как и Фолко, с гномами тогда перед площадкой, на которой столкнулись король без королевства и кардан корабелл Вокруг холма, где шло сражение, стремительно стягивалась тьма. Однако странно, там, в ее глубине, к холму, мало-помалу приближались две золотистые искры. Что бы это могло быть? И тогда из рядов черного воинства вышел человек без шлема, русоволосый, русобородый. Битва продолжалась, армия света стянула прорехи в своих рядах. Черный меч был в его руке, на плечах видавшие виды, нерасчиненная испытанная кольчуга, не тварью из мрака и тьмы был он, живым из плоти и крови человеком полк видел как призрачные армии, разворачиваясь для последней битвы, он шел навстречу летящим, прямо к нему всадникам, и, казалось, усмехался им прямо в лицо. Всадники оставались пока поодаль. Вперед вырвалась воительница в сияющей броне, верхом на единороге, и между раздвоенного наверша ее копья дрожало и горело маленькое солнце. Да... Это она, та самая, что почудила с хобиту в небе над гибнущим эльфийским городом белый единорог. И двузубое странное копье, в тонкой руке копье, увенчанное маленьким солнцем, во весь опор несла с всадницы к замершему Олмеру. Черный меч замер, готовый атаковать и защищаться. Я не хочу убивать. Тебя имя затерялось в громе битвы, и на сей раз имя прекрасной всадницы осталось неведомым. Черный меч ударил, только на сей раз его лизьи рассекло древко солнечного копья. Конь на всем скаку опрокинул Олмера на земь, и, сдав сдавленный вопль злой стрелок, рухнул но рука его намертво стиснула пылающий шар. Морок исчез. На опаленной молниями земле ничком лежал божественный Хенна, а над его телом, пошатываясь стоял на колене холмер, сжимая вожделенный адамант. Все последующее произошло настолько быстро что никто не успел даже шевельнуться милок вершину холма непрестанно били молнии горели шатры но каким то тусклым слабым чадящим пламенем на земле лежали тела много тел пес вылыжался к ногам хаврара. — иди вперед услыхал он Женщина замерла, и ее дивные золотистые волосы струились под дыханием невесть откуда взявшегося ветра. И не забудь про меч. На поясе хаврара и впрямь висел короткий меч, откованный кузнецом его племени. В клинке не было ничего особенного, кроме одного он был хаврарским. Следом за Миллогом увязался и пес. Сзади, шагах в десяти, шли золотволосые ее спутник. шагал почти ничего не видя перед собой. Нечто куда более сильное, чем воля бывшего сборщика податей, влекло его вперед. Вскоре он увидел застывших на вершине холма людей. Казалось, они только что сражались. И тот, чья рука держит нечто сияющее, что именно, неважно, это это же серый. «Самоубийца! Последние слова, которого были обращены к нему, Миллогу! Вот я и нашел тебя!» С искренним облегчением подумал Хаврар. «Сейчас я тебя прикончу, и все будет хорошо!» Серый медленно выпрямлялся, неотрывно глядя на светящийся предмет в своей ладони. К нему шагнул Странного вида горбун с широким, кривым мечом, очень похожим на... Но Миллога уже ничто не могло остановить. Без всяких хитростей и уловок он шагнул в круг света и замахнулся мечом. Фолку! Откуда взялся этот странный, дикого, изможденного вида человек, облаченный в жалкие лохмотья, что заменяли ему одежду? почему никто не заметил, как он оказался рядом. Первым меч в руке чужака заметил, конечно же, Санделла. Горбун рванулся на наперерез, уже поднимая собственный клинок для неотразимого удара, но чужак лишь небрежно отмахнулся коротким широким мечом, и горбун, пошатнувшись, рухнул навзничь. Он остался жив и невредим, но единственное мгновение — в которой он еще мог остановить пришельца, упущено. Улмер по-прежнему смотрел на Адамант, выйдя из спинени. Фолк рванул был с плеча лук, но колчан уж давно опустел, и гнезда метательных ножей на перевязи тоже. Злой стрелок повернулся только в последний миг. Мельком глянул на занесшего меч Миллога, и хоббит готов был поклясться что лицо злого стрелка исказил самый настоящий ужас. Посланник великого Орлангура. Он узнал его тотчас. Да-да, конечно, он видел этого несчастного возле возлеявившихся из Валинора. Они думали, что прикончили меня, они ошибались. Но зато они позаботились прихватить с собою погибель Олмера. Да-да, именно погибель Олмера, тот, кому всемогущей судьбой предопределено убить его. И если это так, то будь он хоть безоружным и беззащитным мальчишкой, он свалит топотнейшего воина, и никто не в силах будет ему вмешать. Посланник видел... Как взлетел меч! Видел, как Олмер пытался вскинуть свой черный меч для защиты, но острие неожиданно зацепилось за пояс лежащего Хенны, и клинок опоздал, и тут откуда-то сзади вылетела стремительная серая молния. Пес! Обычный пес, каких полно в людских селениях, не маленький, но и далеко не из самых крупных, он прыгнул прямо на спину, замахнувшегося мечом человека. Мощные челюсти сошлись на шее и погибели Олмера. Человек закричал, однако меч ударил не пса, тогда, быть может, еще оставались шансы выжить, а начавшего подниматься с колен Олмера. По самую рукоять. Погрузился клинок в грудь злого стрелка, Вырвался из раны и только потом ударил пса в бок.